Эпилог Последний день практики остался за спиной. Что и говорить, в крепости ничего не изменилось, разве что изменились мы сами. Я стояла у окна и смотрела на то, как мир за стенами медленно просыпается, стряхивая оковы льда и снега. Короткое лето на севере было прекрасно. И, что не менее удивительно, наступало оно в своё особенное время, не подчиняясь привычным законам природы. Просто в один день заметно потеплело, и на смену снегу пошёл холодный дождь. Затем его сменили ливни, смывшие белый ковёр зимы, и тучи впервые за столько месяцев разошлись, выпуская солнце на синее бесконечное небо. Я провела рукой по своему мундиру, затем взгляд опустился на золотой ободок, украшавший палец. Я уже неделю как стала женой Горана, и свадьбу мы сыграли не в роскошных гостиных столице, среди разодетых в шелка и атлас гостей, а здесь, на далеком севере, в царстве вечной зимы и снега. Колечко было простое, именно такое, как я и хотела. На миг прикрыв глаза, вспомнила, как мы стояли у маленького алтаря, который нашелся в крепости. Да, он был давно забыт и заброшен, Но ради такой цели главнокомандующий велел все привести в порядок, и торжество прошло среди тех людей, которых любила я, и которые, в свою очередь, любили меня. Правда, матушка немного повозмущалась, высказав мне, что совсем не такое представляла свадьбу своей дочери, и что очень недовольна тем, что мы провели торжество в этом мрачном и забытом всеми богами месте. А затем, после всех поздравлений, отвела меня в сторонку и тихо сообщила. «А Марк-то женится». «Вот как?» – я спросила без особого интереса. Менее всего на свете меня волновала судьба бывшего жениха. «Да, и боже, ты бы видела его невесту Алекса. Бледная тень, но правда с огромным состоянием. Единственная дочь князя Витебского. Моль, и то интереснее этой Евдокии». «Евдокия?» – проговорила я и усмехнулась. «Надо же, какое чудесное имя!» Я даже вспомнила его обладательницу, худую девушку, крайне болезненного вида и ещё более скверного характера, который её папенька потакал во всём. Не думаю, что Марку будет сладко с такой женой. Впрочем, какое мне до него дело? «Саша! Сашка!» – раздался голос за спиной, и я, прогнав воспоминания прочь, обернулась, увидев Катерину, вышедшую в лазарет. «Идём, хочу тебе кое-что показать». «Показать?» Я покосилась на своего больного. Молодой практикант, неудачно упавший вчера с лестницы и сломавший ногу, сейчас спал. Костя срастила, боль сняла, и, полагаю, уже завтра он сможет тренироваться на полигоне или нести дозор на стене. Я же теперь приняла статус второго целителя после Дельмар. Моя практика была завершена, но я и не собиралась возвращаться домой. По крайней мере, не сейчас. Здесь, на севере, я нашла себя. Здесь мое место, рядом с Гороном. «Саша, ну идём!» Катя проявила нетерпение и схватила меня за руку. «Не кричи так, разбудишь больного!» Шикнула я на подругу, но она лишь лукаво улыбнулась и ответила. «Если бы нам не нужно было спешить, я бы не торопила тебя. Давай, поднимайся и бежим!» «Бежим? Куда?» Спросила я, но Золотова уже тянула меня за собой. Мы вышли из крепости, надев по привычке тёплые плащи. Несмотря на то, что на небе властвовало яркое солнце, Всё ещё не было того тепла, когда можно снять верхнюю одежду. Катя торопилась и подгоняла меня. Когда впереди показался загон для драконов, я удивлённо покосилась на неё, но девушка только фыркнула и прибавила шагу. У дверей нас ждали. Горан стоял в тёмном мундире, заложив руки за спину, и смотрел на меня так, как никто никогда не смотрел прежде. В его взоре было всё – любовь, нежность, тепло и желание оберегать а еще было уважение и понимание, которые я оценила не менее, чем другие чувства. Застыв перед мужем, заглянула в его глаза, и тут он меня удивил. Подошел и, протянув руку, сказал. «Доверься мне и не бойся, Саша». «Я и не...» — проговорила и оборвала фразу на полусловие, потому что тьма, вырвавшаяся из ладони Джарганца, закрыла мои глаза, словно самая плотная повязка. Эй! Возмутилась я. «Подожди!» – буркнула Катя, а Горан взял меня за руку и повел за собой. В ноздри ударил терпкий запах сена и драконьего навоза, и я, кажется, догадалась, что последует дальше. Неужели Джурич решил прокатить меня на одном из этих крылатых ящеров? Боги, я давно хотела это сделать, и вот, кажется, моя мечта сбудется! Ладонь Горана сместилась мне за спину, подтолкнула почти бережно и скользнула на плечо. «Присядь немного», — шепнул он. В воздухе ощутимо зазвенела магия, и спустя миг темнота спала, а я, широко открыв глаза, увидела самое невероятное зрелище в своей жизни. Крошечного дракона, который, пробив черную скорлупу, открыл глаза и посмотрел на меня в ответ. Я на секунду застыла, а потом моргнула. Дракон наклонил голову на бок и тоже моргнул. Затем он открыл пасть, и издал какой-то рык. Вот и все, услышала я в стороне. Можете смотреть. Это был голос горона. Я потянулась к маленькому дракону и достала его из яйца, прижав к груди. Малыш весил довольно прилично, но как же оказалось приятно держать его горячее тельце и ощущать биение крошечного сердца под толщей черной чешуи. Я научу тебя, как тренировать его и как найти к нему подход. Наталья тихая вышла из темноты и посмотрела на меня спокойно, без тени улыбки. «Спасибо», — ответила я и оглянулась по сторонам. Все они были здесь, мои друзья и мой любимый муж. Стояли, словно стена, крепкая, сильная. Верные, проверенные люди. Сильные и надежные, как сам Север. И Горан, такой прекрасный и любимый, что при одном взгляде на него замирает все внутри. А кровь начинает бежать все быстрее и быстрее, Наполняя меня светом. Это мой подарок тебе, Саша, произнес Джурич. Цени, госпожа целительница, заметил Обухов, возившийся неподалеку, но оставивший работу на миг, когда вылупился дракон. Никто на него не смотрел, кроме меня. Я подозреваю, что Горан с помощью магии придержал этот важный миг, чтобы я и дракон увидели друг друга, чтобы мы запечатлились. Джурич подошел и встал рядом. Обнял со спины и нежно поцеловал висок. А я вспомнила, что именно это яйцо царь Стефан Миловицкий вез на подарок царю Атрона. Вот, значит, как все вышло в итоге. «А что я могу подарить тебе взамен?» спросила тихо, когда Джури уткнулся носом в мои волосы. Вместо ответа его руки скользнули на мой живот. И я все поняла. Конец книги. Читала... Ева Ларина